Тринадцатая глава. Илья присел на корточке и двумя руками подхватил дочь. Поцеловал в румяную щечку, затем слитным и мощным движением поднялся, подбрасывая малышку, и, поймав ее, прижал к себе. Милочка засмеялась весело и немного испуганно. Мое сердце упало. Разбилось мелкими колючими осколками, царапаясь. Горло сдавило невидимая рука паники, и закружилась голова. «Поедем домой, принцесса!» Улыбаясь, придержал муж дочку и победно посмотрел на меня, чуть скривив свои губы. Я онемела от ужаса. Страх сковал все внутренности, и ледяной ком зашевелился в животе. «Да что же это такое происходит?» Не представляла, что можно сделать в подобной ситуации. Отнимать дочку? Перетягивать ее? Или совестить и просить мужа в надежде, что он меня пожалеет? Он, который все наши восемь лет цинично обманывал изменял, и который вообще не чувствует вины за свои действия. Да скорее солнце повернет вспять, и небо упадет на землю, чем у Ильи пробудется понимание о моральности своих действий и жалость ко мне. Перевела взгляд на дочь, и мне скрутила ледяной воронкой живот от предчувствия беды. А Илья ухмылялся уже откровенно. Я вглядывалась, не отрывая взгляда в его глаза, и явственно видела в них довольство и усмешку над моей беспомощностью. Точностью. Ему доставляло наслаждение прогибать меня под свои желания. Ему это определенно нравилось. До тех пор, пока моя Люсинда не решила высказать свою точку зрения на происходящее. Она вначале просто вертелась в руках, пытаясь освободиться, затем, осознав бесполезность своих усилий, включила и ерихонскую трубу, заголосила во всю мощь своих голосовых связок. Мою дочь, как всякого ребенка, легко обидеть и заставить плакать. Нужно просто не обращать внимания на ее желания. И, как и любого малыша, сложно потом успокоить. Всегда считала, что лучше не доводить до таких слез, отвлечь, чем-нибудь занять, заболтать в конце концов. На то мы и взрослые, что можем увлечь и переключить свою детешку, заботясь о ее здоровье, а не возгонять психику ребенку до истерики. И никогда прежде я не замечала за мужем таких садистских наклонностей. Нет, он всегда давил авторитетом. Но вот так хватать дочь и, невзирая на ее крик, куда-то тащить, упиваясь ее и моей беспомощностью. И это Илья, который говорил, что не выносит детский плач что ему физически больно, когда при нем плачут дети, что дети должны расти в любви и заботе, его что, подменили? Я впала в ступор. До какой низости еще может дойти мой еще вчера любимый мужчина? И как еще вчера импонировавшая мне его черта упорства в достижении своей цели смогла повернуться своей неприятной стороной против меня. Я словно попала в кривые зеркала, или наоборот, лишилась искажающей реальность своего влюбленного взгляда на нашу жизнь. А Милочка боролась за свою свободу, извиваясь с воплем в его руках. «Отпусти!» — тихо. И каким-то чужим низким и грудным голосом произнесла я. «Отпусти ребенка, Ирод! Что же ты творишь?» Илья сморщился от очередного визга моей малышки и, наконец-то, поставил ее на пол. Милочка пошатнулась, а я перехватила содрогающиеся тельца дочери и прижала к себе. Шептала ей ласковые, отвлекающие слова. Но она и не думала успокаивать слишком далеко зашлась в своем крике «Людмила, прекрати истерику!» Громко гаркнул на нее муж кривясь. Из-за этого моя малышка расплакалась еще больше, уходя на следующий круг: Да что же ты делаешь, это невыносимо, Феерический дурак, добралась с дочкой до ванной и захлопнула дверь перед носом мужа. Сейчас самое важное успокоить ребенка. Остальное подождет, отвлекая и забалтывая, обещая дома разрешить поиграть с бабушкиными котиками, умывая и тормоша наконец-то утешила малышку. Мила Затихла, уставшая и потная от долгих слез. Но мыть и переодевать ее сейчас я не буду. Ни ко времени ни к месту. Все потом. Нам бы вырваться из квартиры теперь. Когда Люся перестала всхлипывать и уже начала деловито обговаривать со мной детали кошкиного дома, я открыла двери ванной комнаты, искренне надеясь, что Илья свалил из квартиры. Но не тут-то было. Этот «отец года» пошел на второй круг. «Людмила, тебе ведь нравится твоя комната в доме. Почему ты не хочешь поехать со мной?» Моя милочка, глядя с ужасом на Илью, накуксилась опять и прижалась ко мне сильнее, намереваясь вновь заплакать. «Да имей же ты сердце, уйди!» «Папаша, блин, свали уже!» Помня о беременности, тем не менее, я подняла милочку на руки. Ничего, она легонькая, а вось ничего не случится. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне, Виктория! Ты не торговка на рынке и не на площади!» — скривил губы Илья. «Куда уж мне до твоих высоких стандартов!» — фыркнула, делая шаг к выходу из квартиры. «Вобла твоя из нашей квартиры без трусов всякий раз уходит, что ты скопил здесь целую коллекцию». Муж вспыхнул, как факел. В момент завелся с одного движения. «Что ты позволяешь при ребенке?» Зашипел, поддаваясь ко мне вперед. Я прижала к себе дочь плотнее и, чуть отвернувшись, от него прошипела. Своя правда глаза жжет. И в этот момент раздался телефонный звонок. Кто-то позвонил мужу. И Илья, отвлекаясь от нас, принял вызов, сделавшись сразу холодным и сосредоточенным. Я прихватила рюкзак с игрушками и выскочила из квартиры с дочкой на руках.